Глава вторая. Об охране труда и технике безопасности. Ах, какое было утро! Просто сказочное. Это я без всяких там переносных смыслов говорю про сказочное. Если у вас рядышком портал в волшебный мир, то свой что, должен быть серым, да? Глупости какие. Солнце только-только выбралось из-за горизонта. Ветра никакого, не ни жарко. Комаров тоже нет. То ли спят, то ли лягушки их пожирали за ночь. Зато соловьям раздолье. Пой сколько угодно, что, впрочем, они и делали. Красиво, с переливами. Да, еще роса лежала, не успела высохнуть. А значит, как ей положено, светилась, переливалась крошечными бриллиантами на каждом листочке цветочки. По траве прошла деревенская лошадь, и на всю округу пахло свежескошенным и совсем чуть-чуть навозом. Вокруг обрадованных таким великолепием клематисов крутились бабочки подолирии, огромные белые с черными полосками и сине-оранжевыми глазками на кончиках фигурных крыльев. Катя всегда удивлялась, почему они все кружат и кружат. Ну, все бы, дотянули да помаленьку свой нектар, как коктейль из трубочки. Никто за ними не охотится, не обижает. Жадность их одолевает, что ли? Не могут цветок выбрать? Гипотеза казалась вполне разумной, но бабочки и жадность никак не соединялись в одно целое, поэтому Катя продолжала удивляться такому поведению. Этим очаровательным утром она собиралась понежиться в постели, и помечтать о чем нибудь с закрытыми глазами. Но ей не дали ромашки. Сначала они протиснулись в окно, а потом водопадом, или точнее ромашкопадом, хлынули прямо на голову, на подушку, на пол. Свеженькие, влажные отросы и пряно пахучие. От неожиданности Катя взвизгнула, вскочила и высунулась в окно. Рискуя свалиться в палисадник, она осмотрелась. Увы, кроме колыхнувшихся веток большущего куста сирени, ничего видно не было. Мечтательно закатив глаза, Катя плюхнулась обратно на кровать с ромашками, раскинула руки и уставилась в потолок. Это было что-то. Ей подарили цветы. Тайна. Очень важно, что тайна. Кто не понимает, почему его проблема, а кто понимает, то... Ясно, да? В открытую цветы дарят учителям и артистам, а для тайны есть особая причина Самое-самое. Пролежав в Нирване минуты две с половиной, Катя вдруг сообразила, что мнет собственный букет. Только, пожалуйста, не путайте Нирвану с ванной. Что-то общее, по ощущениям, возможно, имеется, но понятия эти не тождественны. Кто не верит на слово, пожалуйста, обратитесь к энциклопедии. Можно и к Википедии, если, конечно, доверяете этому сборищу приблизительных сведений. Помяв букет, Катя взлетела, словно самолет с вертикальным взлетом, сгребла в кучу ромашки, отстранилась, рассматривая, и, конечно же, ткнулась в них лицом. Ну, женщины в кино так всегда делают, когда им цветы дарят. Вообще-то действие весьма опрометчивое поскольку у цветов обязательно имеются тычинки, а в тычинках содержится изрядное количество желтой липучей пыльцы. Поэтому, когда Катя выбралась из букета, она напоминала китайца. Кто не понял, поясняю. Глаза остались прежними, даже чуть выпучились от радости, а вот кожа по-китайски пожелтела. Радость набрала обороты и придала Кате мощный жизненный импульс. За рекордное время покончив с утренними процедурами, она выбежала во двор первое же изыскание, принесли вполне удовлетворительные результаты. Ромашки пришли со стороны Ромашкина. Туда, похоже, ушел и злоумышленник. Поведя плечом и приструнив губы, которые от счастья всё время стремились дотянуться до ушей, Катя направилась за бутылками от газировки. В честь события Климатисам светило получить полуживой водицы. Наверное, они это как-то почувствовали. Из-за пределья все таки не какие-нибудь ромашкинские. И Катя тут же уловила их мысли. Такое ведь бывало у каждого, верно? Кто-то называет это шестым чувством, кто-то просто интуицией. Или еще понятнее — высоким уровнем эмпатии. Лес встретил свою старую знакомую. Вот ведь русский язык. Ну разве она старая? Она очень даже новая, в смысле юная. Но лес, Кать, узнал давно значит, пусть будет старая. С распростертыми объятиями. Замечтавшаяся девица тут же получила по глазам веткой калины. Как напоминание, лес это лес, и надо смотреть по сторонам, мало ли что может твориться рядом с порталом. Вспомнив правила поведения в приграничной зоне, Катя поглядела под ноги. Под ногами. С катертью-самобранкой расстилалась почти круглая полянка диаметром приблизительно 3 метра, 6 дециметров, 5 сантиметров, 4 миллиметра. Мало ли, в лесу полянок такого же диаметра. Да завались! Но на этой острый глаз заметил первую землянику. «Ух!» — филином ухнула Катя. Затем осмотрелась, сорвала лист лопуха, услужливо оказавшийся рядом, сложила его в форме кулечка и, ползая на коленях, принялась наполнять кулек ягодами. Еще года четыре назад ей было бы трудно не наполнять одновременно с лопушиным кульком и рот. Но за эти годы правила поведения в опасном лесу уже успели занять в голове отличницы отведенное для них место. И хоть от земляники вовсю пахло летом, она поблескивала на солнце и на ощупь была плотная и прохладная, Ни одной ягодки Катя не попробовала. Выдержка, конечно, у девчонки, дай бог каждому. Бросив на поляне пустые бутылки, Катя побежала домой. Тут требуется пояснение. Чтобы нести и бутылки, и землянику, желательно иметь три руки. У Кати третьей не было. Печально, рук всем всегда не хватает. Вместо третьей руки вполне подошел бы какой-никакой хвост. Тоже вещь полезная. Сидишь, чай пьешь, все тело занято этим важным делом, А тут муха примостилась на спине, соскрести с крылышек грязь, которые в ближайшей помойке завались. Вот бы эту чистюли, до да хвостом по мордасам. Ладно, чего рассуждать? Нет хвоста. Вернемся к землянике. Правила, установленные на кордоне, безапелляционно требовали не употреблять в пищу ягоды других продуктов питания вблизи портала. Как перешли границу тихие климатисы, вам уже известно. Земляника оказалась хитрее Она расширяла жизненное пространство с помощью семян. От потомков заграничной ягодки следовало ожидать любых сюрпризов. Чтобы узнать наверняка, не вырастут ли у тебя после съеденного рога или что-то в этом роде, урожай следовало подвергать тщательному досмотру. Клематисы, ожидавшие полива, демонстративно сникли. «Это еще что за забастовка? Ну-ка выше головы, быстренько!» Скомандовала Катя, проносясь мимо недовольно брюзжащих на своем языке цветов: Нечего бедняжек изображать! У вас еще сыра! Избаловались тут. Ладно, сейчас полуживой воды принесу. Растелив на веранде газетку, Катя бережно высыпала на нее ягоды. К вечеру ромашкинская земляника слегка подвянет, и можно будет выделить затесавшихся в общую кучу шпионок. В отличие от местных. Заграничные ягодки останутся свежими еще недели три. Их бережно соберут, засыплют для сохранности сахаром и, предварительно приклеив к баночке бирку с коротким словом «яд» — предупреждение для Катиных друзей — поместят в шкаф. Вы можете задать резонный вопрос. Зачем вообще хранить эти ненормальные ягоды? Да еще и сахар на них переводить. А затем? Когда Яне не потребуется нелегально перейти к границу, чтобы оказать врачебную помощь на дому, она съест несколько ягод. Тогда портал откроется стопроцентно. За границу Катина мама ходила часто, земляники требовалось много. Кстати, вы можете задать еще один резонный вопрос. А зачем вся эта возня с нарушением границы, если совсем рядышком имеется неиссякаемый источник первосортной живой воды? Вопрос, если честно, глупый. «Живая вода без это ничем не сдерживаемое размножение всего, что ею догадаются обработать. А в воде все равно полезную бактерию подбадривать или вредную. Поэтому Яна семеновна предпочитала не рисковать и пользовалась проверенными средствами современной медицины, а полуживой водицей поливали цветочки в палисаднике». Вернувшись на поляну, Катя подняла бутылки и, рассеянно глядя по сторонам, пошла к ручью вообще то такое поведение было прямым нарушением порядка заведенного папой в приграничной полосе но ромашки ох уж эти ромашки не шли из головы поэтому когда катя наклонилась над ручьем ловя хрустальную струю в узкое горлышко она не заметила как между двух берез прикрытых кустом жасмина воздух заискрился пространство исказилось И выдавила из себя невысокого плотненького мужичка в потертых бордовых джинсах и синей футболке с длинным рукавом. Голову прибывшего грела заячья ушанка, которую он тут же и снял, смахнув рукавом выступивший на лбу пот. Наверное, мужичку сегодня не дарили ромашек, поэтому, в отличие от Кати, он был сосредоточен и девочку заметил сразу <как> подал он сигнал катя выронила бутылку ничего себе не понял сказал нарушитель а и не надо вы кто катя старалась говорить громко и внятно в конце концов здесь ее территория и всякие пришельцы должны это понимать но стараться говорить и говорить вещи разные если обойтись без комплиментов катиной храбрости вопрос прозвучал хрипло и слишком громко, даже, пожалуй, истерично. Как ни странно, ответ новоприбывшего был таким же хриплым. «Собственно, не знаю, как и сказать. А чего это вы дразнитесь?» Справедливо возмутилась Катя. «Я дразнюсь. А, так это у меня горло болит. Ангина, понимаете ли». Слова о такой банальной вещи, как ангина, Катю немного успокоили. Она решила, что не лишним будет выяснить, откуда пришел этот экстравагантный тип, с той или с этой стороны. Для выяснения существовало множество способов. Например, каверзный вопрос. «Ой, извините, я подумала, что вы специально хрипите. Кстати, не знаете, с каким счетом закончился вчерашний футбольный матч?» Пока незнакомец молчал, Катю распирала гордость. Еще бы такое завернуть. Если это дядька, заблудившийся городской турист, то не знать, что местная команда накануне прошла в полуфинал чемпионата, он не мог. И совсем другое дело, если этот хрипатый с той стороны. Футбол, М -м, я, понимаешь ли, не местный. Как бы это объяснить? Совсем не местный. Мне ветеринар, Яна Семеновну нужна. Не знаешь такую. Ага! Так прямо Катя и выложила. Знаю. Когда какой-то подозрительный мужик интересуется твоей мамой, нормальная дочь губы подожмет и еще глаза прищурит. Ведь глаза говорят на международном языке. А что это ты, девочка, кривляешься? покосился на Катю Толстяк. Ты не культурная? Или тоже болеешь? Вот еще. Да я даже ради контрольных по математике не болею, ну, чтобы не писать. А уж без повода? От чего же? Отличница я. Вздохнула Катя. Скромный румянец украсил ее щеки. Лучше было вообще не отвечать. Тогда толстяк, не дождавшись ничего вразумительного, возможно, убрался бы во свояси, Но Катя была неопытной пограничницей, да и утренние ромашки ослабили ее бдительность. «Тогда не кривляйся, тебе не идет. Толстяк надолго замолчал. За эти минуты Катя успела рассмотреть пришельца и пришла к выводу, что он ничего себе, условно опасный. «Про ветеринара скажи. У меня без ее помощи карьера рушится». В голосе лазутчика проскочило неподдельное волнение. Катя была современной девочкой, и не понаслышке знала, что такое карьера. Прошлым летом соседка Баба Марфа решила заняться торговлей лекарственными травами. Чтобы продавать, нужно запастись товаром. А где этого добра не в проворот, в Ромашкина знает каждый второй, или даже каждый первый. Одним словом, соседка собрала лекарственное сырье в запретной зоне и, по всем правилам, высушила его на чердаке. Даже успела продать пучков пять. На шестом к ней пожаловал страж-экстрасенс. Еще бы не прийти, если в тот же день деревенский конюх натер зашалившую поясницу отваром из купленных трав, а к вечеру из сельского гастронома исчез ящик с лимонадом. Сам на глазах покупателей поднялся в воздух, миновал кассу, протиснулся в дверь. При этом он кряхтел и ругался. Некоторые свидетели утверждали голосом конюха. Страж экстрасенс среагировал быстро. Марфины из запасы изъял. Так ее карьера и рухнула. Впрочем, соседка об этом не догадалась. Легкий гипноз и никаких переживаний. Тоже произошло и со свидетелями. Но Катя, дочь пограничника, знала обо всем. Сильно горло болит. Вопрос был задан только для того, чтобы начать разговор. Медведь на Катяных ушах не топтался, и отличить хрип от музыки слова она умела. «Сильно! Под ливень попал! Азяб! Думал, ничего! А оно очень даже чего! Возраст, видать, сказывается!» «Ну да», — кивнула Катя. В диагноз такое предположение вписывается. «Могла бы для вежливости и не соглашаться!» «Про возраст», — обиделся Толстяк. «Зачем?» — удивилась Катя. «Это нечестно». Она подняла бутылку, вылила потерявшую качество воду, снова наполнила бутылку и заспешила домой. Толстяк старался не отставать. «Милое создание, если я честно скажу, что тебе следовало бы хорошенько похудеть, да и веснушку тебя многовато, это сделает тебя счастливей». «Нет!» Только утренний букет ромашек удержал Катю от некрасивого визга. Незнакомец, понимающе кивнул. «Мы с тобой уже познакомились. Может, расскажешь про ветеринара?» «Так вы не корова и не лошадь. Зачем вам ветеринар? Вам к человеческому доктору нужно». «К человеческому», — ехидно передразнил толстяк. «Много ты понимаешь. Человеческий перво-наперво не в горло заглянет, а в документ». «У вас что, паспорта нет?» — подозрительно сощурилась Катя. «Только это. Батюшка-царь выдал». Изрядно потрёпанный лист был с печатью. Большой и круглый. Но текст. Разрешение. Его Величество дозволяет Соловью по прозванию «Разбойник» производить шум на дорогах государства по ниже указанному графику. Понедельник, среда, суббота с 8.00 до 10.00. С 18.00 до 22.00 в зимнее время в связи с ранним наступлением темноты вечерний шум отменяется. По воскресеньям соблюдать тишину. «Ого», — сказала Катя. Потом подумала и добавила. «Ничего себе!» И замолчала надолго. еще бы! Познакомиться в лесу с подозрительным типом, вести его приспокойненько домой и вдруг случайно по дороге узнать, что он не душечка-одуванчик, а, а сказочный». Или, вернее сказать, легендарный соловей-разбойник. Ключевое слово — разбойник. все Катя резко остановилась. Что? все Соловей тоже встал. Ничего. Катя покраснела и потупилась. Вполне понятная реакция периферической и центральной нервных систем на взаимоисключающую информацию, подкрепленную соответствующими эмоциями. Ой, слишком сложно получилось. Клубок из слов. Сейчас распутаю. В нашем организме нервы есть везде. Те, которые в мозге, заставили Катю потупиться, а остальные, идущие словно провода по всему телу, распорядились изменить цвет кожи, то есть покраснеть. Дело в том, что пока Катя шла с разбойником к дому, он успел ей понравиться, и теперь она чувствовала себя Иваном Сусаниным наоборот. Тот герой врагов от дома уводил. Она вела в дом. Разбойник тоже покраснел. «Послушай, девочка...» «Времена меняются. Да, бывало, по молодости пользовался я своим даром. Вокальными, так сказать, данными. Без всякого удержу. будоражила кругу. Так сколько времени утекло. Умнел. По расписанию тружусь». «Трудитесь, «Трудитесь!» — возмущенно взвопила Катя. «Это вы-то трудитесь? На большой дороге, да?» «На ней самой. Ты же в документе видела. Добрые молодцы в нашем государстве не перевелись. Каждый год кто-то новый объявляется. Кто с печи слезет, кто просто подрастет. Им, чтобы на крыло встать, нужно подвиги совершать. Тренинг, так сказать. Ради поддержания силы и духа государевых ратников. Опять-таки, для примера молодежи. Сочинителям сказок тоже информация требуется. И о туристах не надо забывать. Туристу впечатления нужны. А где их взять? Испытания на дороге не валяются. Зато вполне могут сидеть на дереве рядом с дорогой. Ну, как ты понимаешь, это я про себя. Я что, дура не понимать? Я, между прочим, во всех Олимпиадах участвую. Извини, не учел. На лбу это не написано. Тогда сообрази своей гениальной головой. Будь я злодеем. Дал бы мне царь охранную грамоту. Можешь не отвечать, вижу, что сообразила. А вот знахари наш местный так и не смог. Не стану говорить тебя, разбойника, врага человеческого лечить. А ведь, наверное, клятву самому Гиппократу давал. Лично? Да бог с ним. Сведи меня к ветеринару. Расскажу, что резонанс потеряла, она горло подправит, и я на рабочее место вернусь. Резонанс это как? Поинтересовалась Катя. Если бы она училась в старшей школе? Вопрос бы не возник. Такое слово Катя, конечно, слышала, но воспринимала его на уровне догадки. Соловей же был субъектом конкретным. А резонанс... Вот, например, встречаются две самые обычные волны. В каждой из них есть горбы и впадины. В какое-то время горбы могут совпасть. Волны соединятся, поднимутся в два раза выше. Это и есть резонанс. «О, он страшная сила!» Построили по царскому указу через нашу речку мост. Так он всего ничего простоял. Два дня. В первый день по новому мосту. Отдельная публика туда-сюда ходила. На другой царь учение назначил. Пришлось по мосту радникам идти. Командирам поставили богатыря смелого, сильного, но юного и неопытного. Мышцы нарастил, а ума не успел набраться. Завидел рядом с мостом барышень. Дай, — думает, — проведу ребятушек строем По деревянному настилу так отстучим, ох, вся округа услышит. Взошли ратники на мост, песню грянули, разом шаг отпечатали. Резонансы поймали. И что было? Мост рухнул. То есть своим свистом вы умеете что-нибудь разрушать? уточнила Катя. «Умею», — приосанился Соловей. «Но тут же сник». «Умел. Сейчас, как горло прихватило, не получается. Работу могу потерять». «Ага». В Катиной деловой голове закрутились какие-то особые шестеренки. Повеяло свежим ветерком. Только не путайте с выражением «ветер в голове». Тут совсем про другое. Про открытие, изобретение. Ведь голову, чтобы там поселилась новая идея, иногда требуется проветривать, освобождать от старых, бесперспективных залежей». «Ага», — повторила она уже с другой, более энергичной интонацией. «У меня есть предложение». «Говори, на все согласен». «Замечательно. Я отведу вас к ветеринару. Это моя мама. А вы, когда резонанс появится, поможете мне в одном полезном деле. Идет? «Вполне». Только хотелось бы войти в курс этого дела. Я как охранную бумагу от царя получил в темную неработу. В нашем Ромашкино еще до моего рождения какой-то дядька рядом с речкой начал строить дом. И не достроил, но всегда пропал. В общем, все летние каникулы мы купаемся на стройке. Как вы думаете, это способствует полноценному отдыху и воспитанию эстетических чувств? Никак нет, — по-военному отрапортовал Соловей. К нам из-за этого недостроя даже мальчики из соседней деревни не приходят. Катя покраснела. Вот я и подумала, может, вы разочек свистнете для общей пользы? В оплату, так сказать, маминых услуг. Ай, свистну, тряхну стариной, — легко согласился Соловей. Дело в том, что царь, выдав разбойнику разрешение, определил не только время работы. Он на словах ограничил и уровень производимого шума. Давно Соловью не доводилось... Насвистеться в волю. А тут такое взаимовыгодное предложение. Кто же откажется? Тогда договор. Обрадованно воскликнула Катя и вывела разбойника из леса. Меня, кстати, Катей зовут.